Роже Вивьен. Годы жизни 1913-1998. То, что выходило из его рук, было не просто обувью, а произведением искусства. Недаром его прозвали Фрагонаром обуви. Его туфельки, созданные в 20 веке, были столь же изящны, сколь и картины великого живописца XVIII века. И при этом он был великим новатором, не менее великим, чем те кутюрье, наряды которых выглядели бы незавершенными, если бы не его обувь. Роже Ривье родился в Париже в 913 году. В 13 лет он устроился работать на обувную фабрику, что и определило впоследствии выбор профессии однако Когда у него появилась возможность учиться в школе изящных искусств, он выбрал скульптуру. Парадоксальным образом две, казалось бы, столь далекие области смогут слиться с помощью его фантазии и мастерства в единое целое. И не даром он потом нередко говорил об обуви как о скульптуре. Еще во время учебы знакомый Роже, предложил ему разработать коллекцию обуви для его фабрики. Первая попытка оказалась успешной, и ближайшие несколько лет Вивье сотрудничал с несколькими дизайнерами обуви, а около 37-го года смог открыть собственное ателье. В 38-м он начал создавать обувь для экстравагантного преуспевающего дизайнера Эльзы Скьепарелли что, безусловно, поспособствовало тому, что на его талант обратили внимание и другие. И Вивье начал делать обувь для нескольких известных французских фирм, в том числе и Бали. Однако вскоре пришлось прерваться. В 1938-м его призвали на военную службу. Вернулся в 1939-м, но когда началась Вторая мировая война, и Франция была оккупирована, он был вынужден уехать за океан в Нью-Йорк. Там ему приходилось нелегко, и чтобы свести концы с концами, Вивье работал где только мог. По утрам занимался дизайном обуви для одной из местных фирм, днем работал ассистентом фотографа, а вечера посвящал освоению мастерства шляпника. В 45-м он даже открыл совместно со шляпницей Сюзанна и Реми, магазин Сюзанна и Роже. Однако он мечтал вернуться в Париж. И сделал это, как только смог, в 1947 году. Поначалу Вивье не был связан особыми обязательствами не с одним домом мод и предпочитал работать как фрилансер, благо заказчиков у него хватало, и его имя постепенно приобретало все более громкую известность так, когда в 53 короновалась Елизавета II, Вивье сделал для нее потрясающие красоты туфельки из позолоченной кожи с каблуками, усыпанными рубинами, достойное дополнение роскошного платья, созданного в мастерской кутюрье Нормана Хартнелла, и традиционных коронационных одеяний монарха. И в том же 53 начал сотрудничество с крестьяном Диором. На самом деле их первая встреча состоялась раньше, в 49-м году, когда Вивье предложил ему свои услуги в качестве шляпника. Однако тогда из этой идеи ничего не вышло. В 53-м был подписан контракт с американской фирмой «Далман», с которой Вивье сотрудничал к тому времени уже много лет и, согласно которому, он должен был разрабатывать обувь для Диора, однако под маркой Далман. Вивье делал и обувь для коллекции Диора, и для продажи в бутике, которым Далман и Кристиан Диор владели совместно. Сотрудничество продлилось 10 лет, вплоть до 1963 года, когда он открыл собственный магазин в Париже. Диор и Сен-Луран Бальма и Умгаро, Мадам Гре и многие другие. Образы, созданные великим Кутюрье, давно вошли в историю моды, однако вряд ли они были бы столь завершенными, если бы не туфельки от Вивье. Он черпал вдохновение в минувших эпохах, в изяществе эпохи Рококо и кокетливой строгости викторианской эпохи, в экзотике Китая и Африки. Он изучал давно известное, экспериментировал и придавал этому новый облик. туфельки без задника, мюли, бывшие вплоть до конца 17 века домашней обувью и вошедшие в моду в 18 веке, в 20 веке силами вивье обретали новый облик и восхищали самых привередливых модниц. И то же происходило с самыми разными моделями. Они могли быть изящно-классическими или соблазнительно-авангардными, но они всегда были особенными. Ведь помимо материалов, Вивье активно экспериментировал с формой, в частности, с формой каблука. Он мог быть сильно сдвинут к центру стопы, визуально уменьшая ногу, или настолько сильно скошен, чтобы создавалось впечатление, что он вот-вот подломится. Он мог иметь талию, как во времена Людовика XV, или становиться платформой, как в национальной китайской обуви. Он мог иметь форму запятой. Вивье зачастую приписывает изобретение шпильки. Это не совсем верно, потому что подобные каблуки были известны еще с XIX века. Но в ту эпоху они были непрактичной деталью фетишистской обуви который додумался до стального стержня в тонком каблуке, превратил шпильки в оружие соблазна, доступное любой женщине. Настоящий кутюрье, только в области обуви, Вивьен был одновременно дизайнером, инженером, скульптором и архитектором. И плоды его трудов были безупречны до последней, самой крохотной детали. Он царствовал в золотую эпоху пятидетых годов но и потом его работы оказались не менее востребованными он работал опираясь на прошлое и заглядывая в будущее да его смелости хватало на то чтобы в шестидесятые предложить сапоги до середины бедра его туфельке обожали марлен дитрих и софи лорен ава гарднер и катрин денев туфель киплирим на невысоком каблуке с серебряной пряжкой которую он создал для героини катрин в фильме дневная красавица вызвали волну подражания во всем мире словом и прошлое и будущее одинаково были ему подвластны рожевивья ушел из жизни в девяносто восьмом будучи прославленным мастером чьи работы хранятся в знаменитых музеях. Маноло бланик чей талант в этой области также неоспорим, однажды сказал, «Работы Вивье пытаются копировать, но такого сочетания техники исполнения и дизайна, как у него, вы не найдете нигде».